Рунёв быстро собрал нужные бумаги и вышел из-за стола, и при этом неосторожно задел спрятанную под стулом недопитую бутылку. Она шумно упала. «Ой, извините!» растерянно улыбнулся заместитель и мигом спрятал бутылку в ящик письменного стола. «Да сколько же терпеть его пьянство! Да еще в придачу его жену!» раздраженно подумал Лаля. Расположив ФСБшников в кабинете своего зама, Ларин вышел в приемную и с недовольством остановился перед секретаршей. Ольга испуганно подняла на шефа преданные глаза. Виктор Андреевич пытался собраться с мыслями. Что-то ведь он еще хотел выяснить из текущих вопросов, но забыл. Вот что Оля, наконец, обратился Ларин к секретарше. Выясни, что там с застрявшими тремя вагонами? Все главные пути должны быть немедленно расчищены. Обязательно сделала пометку в еженедельнике секретарша. Теперь так. Бригадиры носильщиков я когда уже звал? Три дня назад. И где он? Я каждые полчаса его приглашаю. Да не приглашать надо, а вызывать, сорвался Ларин. Носильщики были еще одной головной болью Ларина. Эти ребята были настоящей мафией собственно они и заправляли всеми черными делишками на вокзале у них была строгая военная дисциплина даже своя агентурная сеть основной приработок они получали никогда катили тележки с багажом пассажиров а снимая пенку со всяких вокзальных проходимцев с тех же нищих билетных жучков кидал торговцев в разнос проституток они все держали под своим контролем Справиться с ними Ларин не мог. С Тимошевским у него были долгие беседы о мафии носильщиков, но начальник отделения милиции только разводил руками. Нет факта. Да, знаем, видим, следим. Как только попадутся, так сразу. Больше того, носильщики обнаглели уже до того, что могли сами перекрывать входы и выходы из вокзала. Они, собственно, были хозяевами того, чего хозяином считался как раз Ларин. Это был долгий и муторный конфликт, и разрешения его видно не было. Время от времени Ларин вызывал бригадира и делал ему какое-то несущественное замечание. Если тот принимал его покорно, Ларин его отпускал. Если возражал а именно это Ларину и было нужно, Виктор Андреевич бушевал и вкатывал бригадиру очередной выговор с занесением. Три таких выговора, и он увольнял бригадир Хоть так он давал понять веселым и бойким ребятам-носильщикам, что хозяин здесь все-таки он. Последний бригадир, татарин Рамиль, Пока что все его замечания выслушивал покорно, но Ларин понимал, тот уже готов сорваться и ждал. Теперь вот Рамиль вообще игнорировал его вызов. Только Собинова то и дело дергала Рамиля. За это он ей был благодарен, а вот за свои нравности, за вольные ее обращения с информационным текстом благодарен не был. Сегодня же выкроет минутку и устроит бывшей актрисе разнос. Да что там, просто уволит ее. Сегодня разговаривать с бригадиром не буду, а завтра, чтоб как штык. Так, что у нас еще, спросил устало Виктор Андреевич. Вот бумаги от экономиста. Это по задолженности компании «Голд Рейлбей». Умница, хоть и полная дура, подумала секретарша Виктор андреевич «Именно об этом я и хотел узнать». «Нет, справедливости ради надо сказать, что Ольга все-таки не полная дура, а дура с интуицией. А последняя у женщин иногда вполне может заменить ум». «Значит так, Вадима Саперова вызови ко мне. Надо с этими фокусами кончать». И решительно. Давно уже такие мысли были в голове у Виктора Андреевича. «Я звонила. Он еще на работе не появлялся». — доложила секретарша. «Орел!» — возмутился про себя Аларин. «Уже первый час, а ему хоть бы что! Наворотил тут дел и шатается неизвестно где, хотя, наверное, просто отсыпается, накувыркался ночью с Лариской. Грубо и вместе с тем мучительно подумал он о неприятной ему связи дочери и води. «Виктор Андреевич!» — залепетала секретарша — «А как быть с вашей женой? Ведь если она приедет сюда, я не смогу не пустить ее в кабинет. Вы же сами это знаете». Ларин растерянно посмотрел на Ольгу и, не удостоив ее ответом скрылся в своем кабинете. Уже сидя за своим столом, он опять вызвал секретаршу по селектору. «Оля, что там львовский поезд?» «Полчаса назад», — уточняла, — «движется по расписанию». «Хорошо». Он отключил свет.